Глава тридцать третья. Начало постройки сарая. Томми в немилости. Напёрсток. Прощение. История Риди. Наступило прекрасное утро. После завтрака Сигриф и Риди с Уильямом отвезли колёса на оси к черепашьему садку. Риди поймал одну из самых больших черепаха строгой, которую устроил для этой цели. Потом, привесив животное подось, отвёз к дому. Черепаху убили, Юнона изрезала ее мясо по указаниям старика и поставила суп вариться. Между тем Риди, Уилли и Сигриф отправились рубить новые пальмы для постройки сарая склада. «Я хочу, чтобы в то же время он служил нам приютом в случае опасности», – заметил Риди. «А потому и выбрал эту чащу леса». Дом отсюда недалеко, но, прорубив к нему извилистый проход, мы совершенно скроем наш сарай. Проход мы сделаем, возможно, узким, так, чтобы по нему только-только могли проехать колёса. Нам также придётся выкорчевать вниз рубленных деревьев, не то они, пожалуй, будут привлекать внимание. Я не думаю, чтобы всё это понадобилось нам, но всё же лучше принять предосторожности, а лишнего труда это почти не доставит. «Правда, Риди», – сказал Сигрев, – «никто никогда не знает, что может случиться». «Видите ли, сэр, говоря между нами, туземцы часто переправляются с одного из островов на другой, за кокосовыми орехами. Не знаю, населены ли соседние острова, может быть нет, может быть да, и если населены, мы не знаем характера туземцев». «Я это сообщаю вам, но лучше не говорите ничего, миссис сигрев Это может встревожить ее. Я уверен, мастер Уильям, что вы не проговоритесь». «О, нет, ни за что. Поверьте мне, Риди». «Вот мы и на месте», – продолжал старик. «Видите, мы перешли через хом, покрытый густым лесом. Тут впадина. Это тоже поможет скрыть наше строение». «Отличное место!» «Покатость достаточно велика, и вода будет быстро и хорошо стекать с нее». «А далеко ли мы от дома, Риди?» – спросил сигрев «По моим соображениям, не больше, как на расстоянии полутора стаярдов по прямой линии, но по дорожке будет вдвое дальше. Итак, начнем. Я отмечу деревья, чтобы знать, которые нужно свалить и которые останутся». «Пожалуйста, мастер Уильям, возьмите за другой конец веревки». Наметив место для постройки, они пустили в ход топоры и пилы. Одно дерево падало за другим. Работа продолжалась до обеда. «Дорогой Уильям, и ты, мой друг, вы устали, вам жарко?» Сказала миссис Сигрев, когда все усели за столом. «Вам не следует так усиленно работать». «Рубить деревья жарко, мама», — ответил Уильям. Но усиленная работа никому не может повредить. Особенно, если после этого за обедом ешь вкусный суп из черепахи. Мы порядком проголодались и сделаем честь трепнею Ноны. Но что с тобой, Томми?» «Мы с Томми в ссоре», — сказала миссис сигрев «Утром у меня был напёрсток. Я сидела и шила. Потом Юнона позвала меня из дома. Ушла я. Каролина была со мной». Томи же остался дома. Когда я вернулась обратно, Томи был у порога, а подле моего шитья я не увидела напёрстка. Я спросила Томи, не видал ли он его, и в ответ услышала, что он его поищет. Томи поискал напёрсток, но ничего не нашёл. Тогда я спросила, не унёс ли он его с собой из дому, но опять услышала, что напёрсток скоро будет найден. «Я уверена, что Томми его взял и только не хочет сказать, брал он его или нет. И вот я целое утро не работала». «Томми, ты взял напёрсток?» – серьезно спросил сигрев «Я его найду, папа». «Это не ответ. Ты взял напёрсток». «Я его найду», – плаксиво ответил Томми. «Только это я от него и слышу», – сказала миссис сигрев «Хорошо же. Он не получит обеда, пока напёрсток не отыщется», – заметил мистер сигрев Томми заплакал. В это время Юнона внесла черепаший суп, от которого распространялся очень привлекательный запах. Томми заплакал ещё громче. Работники сильно проголодались, и после первой тарелки Уиль попросил дать ему вторую порцию. Проглотив несколько ложек, он вдруг поднёс руку ко рту и через секунду вынул оттуда что-то. мама вскрикнул мальчик. «Твой напёрсток! Я чуть не проглотил его!» «Вот почему Томми уверял, что он скоро найдёт пропажу!» с улыбкой сказал Риди. «Он верно хотел выудить его после обеда из остатков супа. Ну, миссис Сигрев, я не говорю, что Томми хороший мальчик, но всё же он ведь не сказал ниправды «Конечно!» поддержал его Уильям. «И раз напёрсток нашёлся, — Я думаю, если Томми попросит прощения, папа его простит. — Пойди сюда, Томми, — сказал сигрев Скажи, как и зачем ты опустил суп напёрсток? — Мне очень хотелось попробовать суп, папа. Я собирался напёрстком зачерпнуть бульон, но обжёгся и уронил его. — Ну, в напёрсток во всяком случае не поместилось бы много черепашьего бульона, — заметил Риди. «А почему вы не сказали маме, где напёрсток?» «Я боялся, что мама вылит весь суп», — ответил Томми. «И его не останется». «Вот в чём дело. Ну, Томми, я сказал, что тебе не дадут обеда, пока напёрсток не найдётся. Раз он нашёлся, обедай. Только если ты когда-нибудь снова откажешься отвечать, я тебя накажу гораздо строже», — сказал отец. Томми был доволен, что выговор окончился, а ещё довольнее, что ему дали поесть. Окончив одну тарелку и попросив другую, он сказал. — В следующий раз Томми возьмёт не напёрсток, а оловянную кружечку. — Масса Томми ничего не возьмёт, — сказала Юнона, которая сидела рядом с ним. — Когда-нибудь масса Томми весь обварится, жадный. После обеда трое работников снова ушли и вернулись только к закату. тучи собираются – проговорил Риди. – Пожалуй, ночью будет дождь. – Да, боюсь, – сказал сигрев Риди, – проговорила Селина, – если вы не очень устали, не будете ли вы продолжать вашу историю? – Конечно, миссис сигрев если вам это угодно, – ответил старик и продолжал. – Итак, наша угольная шкуна шла к Лондону. Держался хороший ветер, и мы скоро завершили этот рейс. Я был очень болен до дувра, а тут поправился и, понятно, изумился при виде количества судов на реке и оживления на берегу. Но мой капитан мне не нравился, он очень строго обращался с экипажем, а ученик, служивший на палубе, советовал мне бежать, поступить учеником на другое судно и не подписывать условия на этой шкуне, не то меня будут колотить целый день. «Я знал это, потому что капитан действительно по двадцати раз в сутки бил его ногами или давал пощечины. Матросы говорили мне, что он до поры до времени меня щадил, боясь, что я откажусь быть его учеником, но что после подписания условия он будет и со мной обращаться таким же образом. Ну, я и решил не оставаться на угольной шкуне. Я, как только наш капитан отправился на берег, стал осматриваться кругом». В реке стоял большой корабль, готовый к отплытию. Я переговорил с двумя мальчиками, которые стояли у борта, и они сказали, что им живется недурно и что их капитану нужен третий ученик. Я отправился к ним на палубу и предложил свои услуги. Капитан задал мне много вопросов, и я сказал ему всю правду, объяснив, почему не хочу оставаться на угольной шкуне. Он согласился меня принять к себе. Я отправился вместе с ним на берег, подписал договор, получил от него достаточное количество платья, и через два дня мы отошли, направляясь сначала в Бомбей, потом в Китай. «А вы написали вашей матери?» – спросил Уильям. «Да, сэр, капитан пожелал, чтобы я ей о себе вести, и он сделал от себя приписку, чтобы утешить и успокоить ее. К несчастью, это письмо, отосланное им с поваром, не дошло». Неизвестно, потерял ли он его или забыл отправить до отхода судна, только я позже узнал, что оно так и не попало к ней в руки. «Не по вашей вине, Риди», – заметила миссис Сигриф. «Не по моей вине, миссис Сигриф, но проступок был совершен раньше. Для своих лет я был очень ловок и смел, и скоро сделался всеобщим любимцем. Особенно нравился я пассажиркам за то, что был еще так мал». Мы счастливо пришли в Бомбей, где наши пассажиры высадились, а через три недели двинулись к Китаю. Была война, и за нами часто гонялись французские каперские суда, но у нас был хороший экипаж и достаточное количество пушек. Ни один из каперов не решился на нас напасть. Мы благополучно пристали к Макао, выгрузили там наш товар и забрали чай. Постояв в гавани Макао несколько времени в ожидании судов-конвоиров, мы снова отплыли к Англии. «Одли Ильде Франца поднялась буря. Суда, сопровождавшие нас, были разбросаны ветром, а через три дня к нам подошел французский фрегат. После обмена выстрелами нам пришлось спустить флаг. На нашу палубу прислали лейтенанта и сорок матросов, они захватили нас. Наша шкуна была для них отличным призовым судном». Капитана и большую часть экипажа перевели на палубу французского судна, но 10 ласкаров и трое учеников остались на нашем индейце, чтобы помочь отвезти эту шкуну на Иль-де-Франц, в то время находившейся в руках французов. Мне было тяжело в 12 лет отправиться в тюрьму, но все же я не унывал и был по-прежнему весел. Мы шли к острову, когда с подветренной стороны показалось судно. И хотя я не понимала что говорили французы, видел, что они очень волнуются и то и дело смотрят в подзорную трубу. Джек Ромер, один из моих товарищей учеников, сказал, «Не думаю, что нас заточат в тюрьму, Риди. Это английское военное судно, если я не ошибаюсь». Оно подошло ближе и было уже на расстоянии трех миль от нас. И вот этот фрегат выкинул английский флаг и дал выстрел. Французы поставили шкуну по ветру, но напрасно. Англичанин быстро настигал нас. Тут французы стали упаковывать свое платье и вещи нашего капитана, и все, что они захватили. Выстрелили. Ядро пролетело у нас над головами. Они бросили руль. Джек Роммер стал на колесо и с моей помощью повернул шкуну против ветра. Подошел бот, шкуна была захвачена. Узнав, как поступили французы, капитан английского фрегата приказал осмотреть все их вещи и отнять от них награбленное добро. Английский капитан не взял ни одной вещицы из собственности французов, прислал на их шкуну Мичмана и оставил на ее палубе всех нас с тем, чтобы мы помогли довести это судно до порта. Ему не хотелось отпускать для этого людей со своего корабля. «Вскоре все мы двинулись к Англии, радуясь, что не попали во французскую тюрьму. Однако мы только переменили французскую неволю на голландскую». «Как так?» «Да, через два дня мы огибали с доброй надежды. В это время на нас налетело новое французское судно и захватило в плен. Теперь поблизости не было друзей, и нас вели в столовую бухту». В те времена она была в руках Голландии, которая тоже вела с нами войну. Нам было плохо в голландской тюрьме, но я тогда еще очень юный, легко относился к этому. А теперь пора и в постели. Миссис Каролина спит, а мастер Томми сильно зевает. И так я остановлюсь.